После ужина Скарлетт и мамушка разложили выкройки на столе, в то время как Сьюлин и Кэрвин быстро содрали с портьер атласную подкладку, а Мелани, вымов щетку для волос, принялась чистить барх. Джеральд, Уилл и Эшли сидели, курили и с улыбкой глядели на эту женскую возню. Радостное возбуждение, исходившее от Скарлетт, овладело всеми, возбуждение, природу которого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 Завела ли себе дружка-миллионера? Не иначе, как у Ретта Батлера? лукаво заметила Мелани, и все рассмеялись еще громче. Настолько нелепом показалось им это предположение, ибо все знали, что Скарлетт ненавидит Ретта, и если вспоминает о нем, то не иначе, как об этом подлеце Ретти Батлере. Но Скарлетт не рассмеялась, и Эшли, засмеявшаяся было, умолк,